Глава 2. То ли волею неких высших по отношению к человечеству и всему историческому процессу сил, то ли из-за сцепления обыкновенных случайностей, которые по Энгельсу есть всего лишь непознанные закономерности, в замке, в кабинете Арчибальда и прилегающих помещениях, Этой ночью собралось множество очень разных людей, занимавшиеся своими делами и потому не слишком ориентирующиеся во вновь переменившейся обстановке Басманов и Сильвия, Уваров и Анастасия, Катранжи и Кристина, Удолин. Вторую группу образовывали, обретшли новый опыт и даже новые самоощущения Мария, Марина, Инга, сумевшие самостоятельный, для с чьей это благожелательный или просто весьма прагматичный помощью обуздать ставшего вдруг совершенно зомбиобразным Арчибальда. И третья компания, не имеющая никакого отношения к эзотерике, межвременным перемещениям и играм реальностями, от чего и совсем не понимающие Юрий Бикетов, Николай Карташов, три брата Кузнецовых. Да еще восемь человек вообще статистов. Пошедшие с отставным штаб с капитаном на штурм камеры крейсера Гренвилл безымянные волонтеры. Подобие футора шока они, безусловно, испытали, но шок этот был скорее приятный. Любой почти вариант гарантированной жизни заведомо лучше перспективы близкой смерти. Так что, едва ли права Долорес и Баррури лучше умереть стоя, чем жить на коленях. С колен так или иначе можно подняться, а из могилы едва ли. Вот и здесь, из душных, пахнущих краской, ржавчиной, затхлой трюмной водой отсеков, где вот-вот предстояло принять неравный бой с экипажем целого крейсера, поставившие жизнь на последнюю карту люди, каким-то пока необъясненным образом перенеслись в просторное, светлое, наполненное заманчивыми запахами помещение сказочной красоты. В скандинавской мифологии никто из спасенных не увлекался, поэтому нескольких, разных, но одинаково прекрасных, явно дружелюбно настроенных девушек вызвали ассоциацию скорее с гуриями из мусульманского рая, нежели с теми, кем они были на самом деле валькириями. Правильность последнего тезиса подтверждал и огромный круглый стол, накрытый, как наверное, в царском дворе для пасхального разговения и за спинками стульев стояли готовые к услугам самые настоящие лакеи. Своим объяснять суть происшедшего пришлось Маше Варламовой, вдруг ставшей моральной предводительницей их независимой троицы. А за счет успешного освоения пока недоступных другим тайн блок-универсала, получившие преимущество и над всеми остальными. В некотором смысле над Сильвией тоже. Если не за счет информированности, пределы ее знаний оставались девушкам неизвестны, так хотя бы решительности и готовности к неожиданным и статусам непредусмотренным действиям. Они все отошли в дальний угол обеденного зала так, чтобы их не могли слышать гости, с которыми теперь неизвестно, что и делать. «Ну-ка подожди, Мария», – прервала ее Сильвия, выслушав больше половины рассказа доклада. «Хочешь сказать?» Что просто так взяла и догадалась, как использовать кодовые клавиши? Непонятно. Какие-то вы слишком умные стали. Сначала Анастасия со своим блоком чудеса начала вытворять. Теперь ты. А ведь я уже говорила. Система управления блок-универсалом активируется только в пределах уровня компетенции владельца. Мало того, что тыкай ты наугад пальцами в кнопки хоть тысячу лет, Случайно необходимую именно в данный момент команду не наберешь. Тогда же и случись такая немыслимая флюктуация, блокировка сработает. Не положено, значит не положено. И это мы все знаем, Сильвия Артуровна, дерзко ответила Мария. Только вот какая штука, я от нечего делать придумывала, как полную таблицу кодов управления блоком открыть. Что? Сильвия была поражена не меньше, чем какой-нибудь Парацельс на глазах которого нерадивый ученик вдруг взял, да и синтезировал из подручных реактивов философский камень. «Полную таблицу? Её даже я ни разу не видела!» «Места знать надо!» – с усмешкой лёгкого превосходства вставила Марина, и при этом из-под ресниц бросила хитрый взгляд не на Сильвию, а на Басманова. «Беда в том, – продолжала Маша, как ни в чём не бывало, – я агрянского языка почти не знаю». Так что расшифровала кое-что и кое-как. Правда, и этого хватило. «Да откуда ты хоть что-то знаешь, такая умная?» Снова удивилась и возмутилась Сильвия. Она себя сейчас чувствовала крайне декомфортно. Сколько служит, а за полтора-ста лет не узнала того, что эти девчонки за какие-то полгода-год человеческого существования. Да и с Эрчибальдом. Разыскивала ноутбук с записями Скуратова, сидела... Формула перехвата каналов управления от замка к роботу выводила. Все силы собрала для решающего боя. А тут... На тебе. Враг повержен без твоего участия. Причем примитивнейшим образом. Нажатием пары кнопок на таком же портсигаре, что сама она с 19 века при себе носит. Ощущение куда хуже того, что испытывает человек с разбега ударивший плечом в отпертую дверь. Я не умная. Сильвия Артуровна, я сообразительный. Вспомнила все, что при мне Лихачев говорил и делал, не считая нужным скрывать свои упражнения и прятать рабочий дневник от дурочки недоделанной. А оно вдруг и пригодилось. И Лихачев много из того, до чего ты додумалась, знать не мог. Не должен был. Он на целых два ранга ниже меня. Сильвия брала фразу, нахмурилась, тяжело вздохнула. Что-то не то последние годы у нас на Тауэре творилось. Отстала я за сотни лет. И Даяна мне ничего не сообщала о новых веянях. Или это опять последствия несоблюдения ритуала похорон? Ну ладно, хрен с ним, как говорится. Значит, сейчас ты на уровне как минимум Даяны с блоком работать сможешь. Не знаю, чем это все закончится, но пока спасибо тебе. В ближайшее время нам всем очень кислопы пришлось. «Моя бывшая система была, конечно, совсем не идеальной, но всё же сумасшедшие железки властелинами мира себя не объявляли». «Этого Сильвия правильно сказали», — поддержал её Удолин. «Самая лучшая магия иногда бессильна против обыкновенной ручной гранаты». «Значит, нечего где попало гранаты разбрасывать», — жёстко сказал Басманов. «С этим делом у Андрея Дмитриевича Александра Ивановича куда больше порядка было, а без них под распустились Возразить полковнику никто не взялся, да и что возразишь. Только Марина в очередной раз подумала, что не ошиблась, обратив внимание на Михаила федоровича Вот таким и должен быть настоящий мужчина, боевой офицер. В сравнении с ним и Уваров, и даже Ляхов выглядит не так, чтобы очень. «Это замечание меня касается?» С ангельской улыбочкой осведомилась Огрянка. «Нет». «Это я о порядке напоминания об основных принципах техники безопасности», ответил ей Басманов. «Может быть, оставим эту тему до следующего раза?» спросил Уваров, вообще ничего не понявший в предмете разговора еще более высокопоставленный, чем он понял вчера, дамы с его подчиненными. При этом он смотрел на возбужденно о чем-то дискутирующих гостей, так и не решающихся без команды сесть за стол. Несмотря на страстные желания, Добраться, наконец, до крайне заманчивых бутылок и иных сосудов. «Меня куда больше интересует, что нам делать с этой публикой?» «Что делать?» «Для начала побеседуй с их старшими, по отдельности». «Их, как я понимаю, двое. Он тот и тот», указала Сильвия рукой. Намного образование других выглядят, да и держатся с достоинством. Почти совсем не растерялись». «Вон тот древнеславянский типаж, наверняка офицер. С одним ты, с другим пусть Анастасия с Марией. Их же учили экспресс-допросом в полевых условиях. А мы пока тоже посоветуемся, подумаем», — сказала она, имея в виду себя Басманова и Удолина. Остальные оказывались как бы вообще ни при чем. Хотя в прямую этого сказано не было, Ибрагим догадался, прирожденный лидер мирового уровня все же, и почувствовал себя задетым. «Что тут сомневаться? Я уже знаю, как быть!» Деловым тоном сообщил он с какой-то восточной насмешкой, глядя на леди Спенсер. «Интересное дело. У них тут с этим турком какие-то свои счеты!» Подумал полковник Басманов. «Но меня они не касаются. Для меня сейчас Катранджи – официальное лицо, а Си – просто заехавшая в гости знакомая. Пусть меня в свои разборки не втягивают». «Я тоже с гостями побеседую. Интересно, что там и как у них случилось?» – сказал он. «Хорошо», – не стало спорить Сильвия. «Занимайтесь. Тогда мы с Константином Васильевичем и Ибрагимом Рифатовичем сосредоточимся на нашем милом хозяине. Вся сложность в том, чтобы лишить его всяческих намеков на свободу воли и желание реванша, но сохранить в целости структуру личности, оперативную память и, так сказать, интеллект». Совершенно случайно получилось так, что один из двух предводителей именно тот, кого Сильвия назвала древнеславянским, из которым Маша переглянулась, ощутив памятный по первой и последней встрече с Александром Ивановичем укол в сердце. Наверное, тоже одна из составляющих его подарка Достался для допроса ей и Уварову, а второй – Анастасии Басманову. Впрочем, Михаил Федорович, в котором все гости мгновенно почувствовали настоящего начальника, Предложил рассаживаться, наконец, выпивать, закусывать, вообще чувствовать себя в увольнении. «Но чтоб мне не упиваться, а то сразу вернётесь, откуда пришли!» Завершил свои слова Михаил ровным, даже несколько рассеянным тоном, но каждый сразу понял, что так и будет. Сделает и не поморщится. «Ты за старшего будешь!» Указал он пальцем на Егора Кузнецова, привычно угадав в нем и неформального лидера, и бывшего унтера. Послужив с его еще в старой армии, любой толковый офицер этому бы научился. На флоте нынешней российской державы, как и в армии, офицеры обязаны были обращаться к нижним чинам на «вы». Но у себя Басманов с младшей роты кадетского корпуса привык к другому. от того «это ты» прозвучало для Егора вполне естественно и протеста не вызвало. «Есть, господин... полковник! Вольно! Отдыхайте!» Юрий Бикетов, когда к нему подошла довешняя девушка в коротких шортах, на всю длину открывающих до чрезвычайности изящные ноги и в желтовато-зеленой рубашке на выпуск, непроизвольно сглотнул слюну. Одно дело, таких красавиц в обычной жизни не каждому за всю жизнь удается встретить, а другое – обстоятельства, при которых эта встреча произошла. Лежать бы ему сейчас под куском брезента с прострельной головой. А он в дворцовом банкетном зале с ноги на ногу переминается, испытывая непреодолимое желание как следует угоститься. до да вдобавок и на натянутую на высокой девичьей груди рубашку пялится. А девушка такая, что прям вот сейчас пошёл бы за ней, как бычок на веревочке не спрашивая куда и зачем. Назовите себя. Мягким, деликатным, но исключающим всякие сомнения в ее полном праве задавать любые вопросы голосом, сказала красавица. Имя, фамилию, воинское звание, если есть. Юрий назвал свой подлинный чин штабс-капитана морской пехоты ТФ, хотя все, кроме Карташова, знали его как бывшего фельдфебеля. Нестыковка может выйти. Да вон, у Егора уже лицо вытянулось и глаза округлились. Но сказать неправду этой девушке не получилось. Да и незачем. Правда, подумал при этом, как военнопленного спрашивает. Еще номер части потребует назвать, личный номер. Ну, пойдемте, поговорим. Высокий загорелый парень, года на два постарше Бикетова, представился подполковником Уваровым, а девица подпорочником Варламовой. Чем немало Бикетова удивила менее всего эта красотка которой бы на дальновидении дикторшей работать или в театре варете выступать походила на строевого офицера хотя почему строевого такая нимфа Я явно ошибся юрии с определением и непыльную штабную работу себе найдет благоволение начальства любого уровня ей обеспечено. еще и передерутся господа штаб- офицера и генерала Коротко, но чётко, Бекетов изложил свою историю от момента увольнения с флотом и вплоть до последних секунд пребывания на крейсере. Похоже, подполковника его рассказ не столько удивил, как расстроил. Надо же. Стоило на три дня отлучиться, а там опять большой войной запахло. Везёт нам, Маша. Да что вы, война уж целый год пахнет, как будто сами не знаете. Вроде бы искренне удивилась Варламова. Запахи, моя дорогая, бывают разные. Иногда шанелью ее так. А иногда дерьмом, прошу прощения, во всю силу потянет. Юрий до сих пор не понимал, где они находятся, кто эти люди и каким образом он сам с товарищами перенесся неведомо куда из корабельного отсека. Но приобретенная за время службы привычка не задумываться о посторонних вопросах, пока не выполнена ближайшая задача, помогала сохранять душевное равновесие и даже некоторый кураж. Уваров это заметил и оценил. «Отвага мэр всем давно известна», — сказал он с необидной усмешкой. «Только ведь у вас думать не принято. Начальство указало, где высаживаться. Начальство и заберет, если будет кого». А вам главное – ура, вперёд, за берег зацепиться. — А вы сами-то из каких будете? — напрягся Юрий, готовясь дать отпор. — Будет ещё неизвестно, кто морпехам отметки выставлять. — Мы, братец, из таких, что ты, может, и не слышал. Спецназ разведуправления гвардии Печенек. Не в обеду будет сказано, мы бы вот с Машей до да снастей втроем весь комсостав крейсера повязали, и дня одна сволочь вякнуть бы не успела. Про вашу службу я кое-что слышал, осторожно сказал Юрий. Может и сказки, поскольку у вас официально как бы вообще не существует. Ну, вот взяли бы и показали, как у вас дела делаются. Кстати, мы вообще где и что в натуре приключилось? Знаешь, больше всего это на съемки кино похоже, только артистам об этом сказать забыли. А так, все один в один, декорации, злодеи, немыслимые красотки и все такое. Так это еще Шекспир сказал. Мир театр и люди в нем, актеры или не Шекспир, не суть важно Объяснение где мы, от чего и для чего займут гораздо больше времени, чем практическое решение наших проблем», сообщил Смехай уваров А вот насчёт показать. Идея не лишена? Как думаешь, Маш? Маша в это время была занята не только непосредственным делом, то есть фиксацией мимической и прочей моторики объекта на предмет определения степени его откровенности и наблюдением за наличием или отсутствием в словах Бикетова явных и скрытых противоречий. С этим пока всё было в порядке. Но она ещё и пыталась сообразить, что есть в этом парне такого, что сразу привлекло её внимание, выделила из группы достаточно разгорячённых и возбуждённых людей. Это всегда необъяснимо, но обычно и мужчины в течение нескольких секунд, если не определяют, то ощущают, имеет ли предстоящее знакомства перспективы. Именно определённые, потому что в 99 с 10 долями процентах люди, начиная и поддерживая деловые, дружеские или какие-то еще отношения, заведомо знают, что с этим партнером того самого не будет. Возможно, связь, даже длительная. возможен брак по расчету нередко удачный. Но все это совершенно не то. Только в тех самых десятых долях процента случаев получается, и двое догадываются, что могут быть вместе не для каких-то банальных, от чего-то считающихся важными и необходимыми дел, а просто так. Потому что больше никто другой не скажет. Мы вдвоем, спина к спине против всего мира. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Мария пока не поняла, относится ли отставной штабс-капитан к категории ее мужчин. Но то, что никто из тех, с кем сводила Малькирию здешняя жизнь, не вызывал самой необходимости подобных размышлений. Это факт. Медицинский факт, как говорил главный герой недавно прочитанной ей книги. Обстановка складывалась так, что вполне можно было бы завершить незаконченную Бекетовым и его командой акцию. Причем Басманов исходил из того, что если помочь людям можно, то и нужно, вполне резонно заметив, что никаких нежелательных последствий их вмешательства иметь не будет. Они просто помогут ребятам справиться с сопротивлением команды крейсера, после чего уйдут позволив событиям развиваться естественным образом. Уваров, полностью принадлежа только собственному миру, считал, что они просто обязаны сделать все возможное для захвата крейсера и передачи его в руки российского флота, исходя из политических, военных и научных соображений. Одно только изучение установленного на нем неизвестного оборудования может серьезно изменить общее соотношение сил в нашу пользу. тут же Было решено, что всю честь захвата крейсера нужно предоставить Бекетову и его команде. Тут и ордена воспоследствуют, и всякие другие блага, пленение корабля такого класса со всем экипажем. Крайне редкое событие в морской истории и, несомненно, будет отмечено достойным образом. А факт вмешательства со стороны, напротив, нужно тщательно замаскировать. Не столько от своих, как от вероятного противника и его союзников. Так что Юрию следует доходчиво объяснить своим компаньонам, что первая же попытка рассказать командованию из кадры вообще кому бы то ни было, как все происходило на самом деле, не приведет ни к чему, кроме как к длительному разбирательству и, возможно, закончится для героев не триумфом, а психиатрической клиникой. Был еще один вопрос, чисто практический, обращенный Басмановым к Сильвии. «Вы сумеете, не выпуская это чучело из-под контроля, заставить его всех нас переместить на крейсер и после завершения операции беспрепятственно вернуть обратно?» Под «вы» он имел в виду её саму и Марию, девушку, в одиночку победившую Арчибальда. «Надеюсь, что смогу», — без иронии в голосе ответила Леди Спенсер. «Мы с ним уже практически обо всём договорились. Он, как мне кажется» в обмен на сохранение за ним большей части человеческих качеств, возможностей и способностей в сферах, не соприкасающихся с нашими интересами, готов продолжить службу в прежней роли материализованного духа замка, обеспечивать его функционирование, исполнять наши желания, вообще делать всё, что при Антоне входило в обязанности нематериальной субстанции, лишённой физического облика. Неужели ты готова так просто поверить? Почти ужаснулся Басманов. Ему, человеку, рождённому в позапрошлом веке, удалось, почти без потери нравственного характера и сохранив душевное здоровье, вписаться в реалии века 21. Он, пожалуй, и в 2056 году в реальности Ростокина сумел бы адаптироваться, но признать договор о способности механического устройства только что чуть не уничтожившего их всех и вдобавок едва не ввергшего мир в очередную глобальную войну, это было чересчур, он и перевоспитавшемуся вдруг врагу-человеку поостерегся бы верить, а тут… Сильвия поняла его настроение. Не бойся, Михаил, в том и дело, что Арчибальд не человек. Просто Антон не предусмотрел возможности такой вот персонификации управляющих структур замка. Он в своё время дал ему понять, что готов выполнить приказ своего центра о ликвидации земной базы, тем самым прекратить функционирование этого псевдомыслящего артефакта. Замку, привыкшему существовать на Земле именно в данном качестве и заниматься тем, чем он занимался тысячу лет, а возможно и гораздо больше, эта перспектива не понравилась. И он начал меняться так, что своей ликвидацией не допустить. Тут вдруг случилась история с отстранением и арестом Антона. Наверняка были предприняты силовые попытки извне разделаться с замком. Ну, тому не осталось ничего другого, как с нашей помощью вообще прерывать связь со своими ста мирами. Благо, у него уже имелся опыт, так сказать, экстирпации целой галактической цивилизации Агров из-под контроля ему реальности. Сделать то он сделал, что намеревался. Но без Антона его функционирование пошло как-то не так. Вот замок и создал из самого себя собственное воплощение, нераздельное но не слиянное. Вроде как Бог-Отец взял, да и придумал себе воплощение в Боге-Сыне, заодно предусмотрев и вариант автономного существования Святого Духа. Смысла вроде никакого, но новые ипостаси расширяют горизонт возможностей для якобы и без того всемогущего существа, повышают его «Боевую устойчивость!» «Доходчиво?» Сильвия обращалась непосредственно к Басманову. Удолин стоял рядом и посмеивался, прикрывая рот согнутой ладонью. «У него, кажется, были какие-то собственные соображения на эту тему. Вполне доходчиво!» Вежливо кивнул полковник, не став обращать внимание дамы на элементы кощунства в её рассуждении. «Теперь я поняла и знаю, как позволить Арчибальду...» существовать почти в прежнем качестве и исключить с его стороны всякую самодеятельность не зря мы с тобой потрудились басманову воспитанному в строгих правилах и до сих пор не избавившемуся от некоторых архетипических стереотипов показалось что фраза прозвучала несколько двусмысленно он машинально поморщился сильвия это заметила и в ответ улыбнулась самым невидным образом впрочем кроме них твоих Никто на зацепившую полковника фразу внимания не обратил. Разве что Удолин ощутил небольшое возмущение в контролируемых им сферах. Великий теоретик, знаток нечеловеческих логик скуратов, не успел догадаться, как с замком и его эффектором бороться. продолжила как ни в чем не бывало, Сильвия. А я придумала. И никакого насилия не требуется, как мы раньше планировали. Все будет тихо и вежливо. Судя по голосу и мимике леди Си, она сейчас была собой чрезвычайно довольна. «Да тут, собственно, ничего странного и нет», — подумав, сказал Басманов. Профессора педагогики сотни томов написали насчет воспитания гармонической личности, а иной сверхсрочный унтер один раз новобранцу по зубам засветит в нужный, разумеется, момент, и такой потом солдат получается любо-дорого смотреть. «Умеешь ты, Михаил Фёдорович, комплименты говорить», она с ещё более милой улыбкой похлопала полковника ладонью по плечу. А по сути ты прав, конечно. В конце концов, большинство великих открытий сделано чисто эмпирическим путём, а не по утверждённым правилам ТРИЗа. Причём, что очень интересно, догадались о том, как применить против Арчибальда свой блок-универсал от чего-то не вы, а эти девушки. Не в первые застёкшие сутки раз, прошу отметить вмешался Удолин, из чего следует, что не в вашей вообще технике дело, просто кому-то потребовалось, чтобы в нашей истории именно эти прелестные создания сыграли главную роль, для чего он и наделил их соответствующими дарованиями. В противном случае… Не хочу с вами спорить, Константин, только скажу, у меня на генетическом уровне существуют крайне мощные предохранители. То, то и тот то я не имею права делать ни при каких обстоятельствах, а девчонки эти предохранители не получили. Да я ли тут виновата или Лихарёв, не знаю, и разбираться сейчас не имею никакого желания. У нас есть дела практические и неотложные». Ответила Сильвия реще чем умела обыкновение говорить со старшими рыцарями братства. «Не имею никаких возражений, только не упускайте из внимания, что ваши предохранители – Один может поставить, а другой – снять. Вот в чём всё дело. А техника сама по себе. Фу. По привычке оставил за собой последнее слово некромант. И Сильвии вдруг всё стало понятно. Профессор будто убрал пелену. Не с глаз, а с мыслей. Один – поставить, другой – снять. Вот в чём дело. Она как-то в своё время совершенно не придала значения словам Натальи Воронцовой о том, что три девушки из семи успели близко пообщаться с шульиным, Новиком или Левашовым. А уж те, точнее Александра с Андреем, вполне могли наградить недоделок подобными свойствами. В собственных целях, естественно, и только при условии, что почувствовали в случайных партнершах эти самые латентные тогда способности. Крайне опрометчивый на ее взгляд шаг, но разве можно противиться воле кандидатов в держателей мира? Она лично один раз попробовала. Того урока до сих пор хватило. Но ну как всё же работать будем?» – спросил Басманов, чтобы прекратить не совсем ему понятный и явно неуместный спор между представителями двух противоположных философских систем. «Можно, конечно, прямо отсюда нейтрализовать, парализовать и вообще сделать что угодно с экипажем крейсера». Русская эскадра подойдет и захватит корабль с командой в 700 идиотов и 200 неизвестно как оказавшихся на нем русскоязычных штатских, тоже в состоянии острой инфекционной деменции. Но выглядеть это будет крайне неубедительно. Сильвия вопросительно посмотрела на Михаила, словно действительно была обычной женщиной, ждущей ответа и решения, вот куда больше понимающего в таких делах военного мужчины. Басманов принял игру. Он окончательно решил напрочь забыть то, что на шестой год знакомства спонтанно случилось между ним и Агрианкой. Пусть и оставила самые яркие и глубокие впечатления. И отныне держать себя с ней не иначе, как с женой хорошего друга и старшего товарища. Совершенно верно, миледи. Поэтому если Арчибальд или ты организуешь нам возвращение туда, он махнул рукой в сторону кабинета с разрезным макетом крейсера в натуральную величину, В тот самый момент и тот отсек, где находились наши гости, мы сумеем несколько «удивить» гордых бриттов. Конечно, сделаем. Дальше? Дальше я, у девушки и гости немного там побезопраздничаем. Чтобы бритты не вздумали в приступе исторического героизма взорвать крейсер, к примеру, или избавиться от аппаратуры и лишних свидетелей. А зачем тебе гостей с собой брать? В качестве проводников, консультантов и для убедительности, само собой. Пусть как следует постреляют, пропахнут порохом, в нужные боевое настроение придут. Тогда им и врать не придётся, что это они всё сами учинили. Через неделю так в свои подвиги уверуют, хоть на детекторе лжи проверяй. А мы вроде как на подхвате будем. Опять же, отработка легенды на местности. Когда за них дознаватели возьмутся, не растеряются, сумеют рассказать и показать, где кто стоял и что делал. Неплохо бы для той же убедительности, чтобы у них хоть какие потери были, а то уж слишком театрально выйдет. Вполне серьезно сказала Сильвия и на негодующий взгляд Басманова, едва не успевшего достойно ответить, что он по поводу таких идей думает, спокойно продолжила. Ты, может, не в курсе, на самом начале Второй мировой, когда немцы уже доколачивали французов, Маршал Петен приказал бросить во встречный бой совершенно неподготовленную танковую бригаду. На недоуменный, как у тебя сейчас, вопрос Деголля, тогда комдиво ответил, «Не может же Франция всю войну нести потери только пленными». Вот и в нашем случае подобная ситуация, хотя и с обратным знаком. Ну, кто поверит, что десяток, даже сотня штатских захватили боевой корабль без единой потери. «Можешь сама этим и заняться», — скривил губы полковник. «Прикинь, сколько покойников создадут достаточную убедительность, и действуй». «Не передергивай, Миша», — жестко ответила Сильвия. «А то я подумаю, что у тебя нервы не в порядке». «Главное, ты сам с девочками под поле не подставляйся. Остальное пусть будет, как будет. Или вообще бросаем эту затею. Тогда уж точно все будет исключительно по высшей справедливости». «Ладно, оставим», — махнул рукой Басманов, подумав, что действительно нахватался последнее время всяких либеральных идей. Вроде тех, что все чаще звучат в югородской прессе. Право личности выше интересов государства и в том же духе. А ведь сам шесть лет подряд не стеснялся людей и в разведку боем посылать, и в прикрытии их на смерть оставлять. Вообще убивал без счета и немцев, и австрийцев, и своих русских. Все равно ему было, кто в то время в поле зрения бинокля попадался, когда он батарею на огневые позиции выводил. И после той войны тоже. Чего уж теперь. Правда, на настоящей войне все звучит и выглядит не столь цинично. Ладно. Действительно, кому что на роду написано. А ты отсюда наблюдай и в соответствии убедительную для флотских командиров и тамошних контрразведчиков легенду конструируй. Чтобы все подозрительные прорехи в легенде, какие в ответах наших подопечных на допросов непременно выплывут, превентивно заткнуть. Тут всё учесть придётся. Кто за кем бежал, кто куда стрелял и из чего. Ладно, я уже кое-что придумал, потом помогу. Он махнул рукой Уварову, приглашая его к себе, вместе с Марией и Добрашиваемым. «Ну, как у вас отношения складываются?» – спросил Басманов Валерия. «Да...» нормально складываются. Обстановка в общем и целом понятна. Рассказанное штаб с капитаном Бекетовым вопросов не вызывает. Это хорошо. Но слова словами. Как вы, господин капитан, к делу относитесь? Начатое обычно следует доводить до конца. Обратился он к Бекетову, излишне напряженному, на его взгляд. То есть вы хотите сказать обратно туда? Не дрогнув лицом, спросил Юрий. Оружие приличное дадите? Пойдем. С оружием проблем никаких. Только ведь из ваших, кроме Лунтера Кузнецова, военных людей нет. Как же вы их на убой вести собираетесь? Я вам предоставлю что угодно, вплоть до ручных огнеметов. А кто ими пользоваться будет? Вы чем в последнее время командовали? Ротой. Ну, значит, должны понимать. На такие дела из кадровой роты не каждого возьмешь, так? «Правильно говорите. А что делать?» «Если суметь дверь без шума открыть, штук 5 гранатов отсек закинуть, так дальше справимся». «Ну-ну», – с сомнением сказал Уваров. У него тоже имелся весьма солидный опыт, в том числе и с бросанием гранат куда придется. Эти гранаты ему надолго запомнятся. Я бы не проявлял такой самонадеянности. Тебе-то воевать приходилось? да нет. Бог миловал. Я только на своем театре служил. У нас японцы после 18 -го года ни разу не высаживались и с китайцами без моего участия в Харбинском инциденте управлялись. 1900? Счел нужным уточнение Басманов. В его реальности японцы тоже заняли российский Дальний Восток в апреле этого года. Значит, до этого момента реальность и с этими парнями у них точно общая. Не какая-нибудь четвертая или пятая а какого же еще?» «Да много в истории восемнадцатых годов было», — с неопределенной усмешкой сказал Басманов. Бикетов не понял командирской иронии, не до тонкостей сейчас было. Но вообще, нутром и костным мозгом Юрий ощущал, что этот полковник какой-то не такой. Вроде все на месте, и по-русски говорит правильно. Видно, что офицер, причем боевой, с огромным опытом В то же время, странная от него исходила аура. В том числе, подполковник Уваров был чист и прозрачен до донышка. Спецназ, он и есть спецназ. Но свой, и обращаться к Бикетову было куда проще и удобнее к нему, чем к Басманову. «Ну, когда-то начинать всё равно придётся», – с оптимизмом сказал Уваров. «Оружие мы вам попробуем найти. Стрелять и гранаты бросать будете никогда захочется, а когда прикажу». «Девушки, имею в виду, тоже все офицеры, и их команды столь же обязательны, как мои. Все правильно сделаете, еще поживете и дырки для орденов вертеть будете. В случае самодеятельности не гарантирую». «Доходчиво?» «Так точно, господин полковник!» Щелкнул каблуками и вытянулся Юрий. «Тогда построй свою братью, инструктаж проведу». «Ты, Варламова...» Забирай весь личный состав, бегом переодеться, и в полное боевое сюда. Господину капитану и его гвардии тоже чего-нибудь подберите. — Так я не знаю, господин полковник, у нас лишнего ничего нет, разве что пистолеты можем отдать и гранат штуки по три, остальное наше штатное. разве у летчиков забрать? Уваров впал в задумчивость, о том, что оружия может не хватить, совсем не подумал. Да и у него самого, кроме служебного воеводина, ничего нет. Положился на слова Ляхова, что всю охрану возьмут на себя люди Басманова. Девушу по привычке заставило прихватить с собой полный полевой комплект снаряжения, а сам отправился налегке, в летней полевой форме, да с тревожным чемоданчиком. А теперь вот проблема. «Вот это как раз не вопрос», — вмешался Басманов. «С оружием в замке полный порядок». «Вы что из стрелкового предпочитаете, капитан?» – обратился он к Бекетову. «Честно говоря, пулемёт РПД. Но в отсеках с ним поворачиваться сложно. Так что устроит хоть ППД, хоть ППС. В наших условиях лучше ППД с круглым диском. Если возможно, конечно. Гранаты любые, но побольше. Предпочитаю ФК. Ну, а пистолеты у нас есть свои. В предстоящем бою вряд ли пригодятся. Так, на крайний случай отцом капитан чувствую профессионала ильви артуровна прикажите нашему домоправителю пусть найдет и принесет три ппд 6 полных дисков и пол сотни гранат указанной системы Ещё 11 ппс и по 4 магазина попросил басманов огрянку а почему не всем ппд спросил бикетов вы со своими орлами хоть одно занятие проводили Уверены, что хоть кто-то знает, что делать, если в диске утыкание патрона произойдет. А с ППС любой справится, только покажите, где нажимать спуск и когда отпускать. Извините, не подумал господин полковник. Сам Басманов тоже собирался сходить на дело. Повоевать как следует в роли рядового бойца, а не старшего командира, ему давно хотелось. Вспоминалось гражданское и занятие с инструкторами в школе рейнджеров имени А.И. Шульгина. Да все никак не получалось. Приходилось больше планировать и осуществлять операции масштаба полк дивизия, как на недавней англо войне. А лет-то полковнику всего 33, самый возраст для таких развлечений. Когда-то давным-давно, в 27, Михаил считал, что четырех лет мировой и двух гражданской ему хватит на всю оставшуюся жизнь. А вот, оказывается, не хватило. Так, недавно родившие женщины горячо всем доказывают, что никогда больше таких мучений переживать не собираются. И главное, сами в это верят, а проходит некоторое время и снова испытывают к этому делу непреодолимую тягу. Тем более сейчас у полковника появился еще один важный стимулирующий фактор. Марина. Где ей проявить себя перед нравящейся девушкой, как не на короткой победоносной войне? какими они все подпоручники, корнеты и мичман царского выпуска четырнадцатого года были бы молодыми героями и завидными женихами, закончись та война до осеннего листопада, как и планировалось, что в русском, что в германском генштабах. Сейчас Михаил, выбросив из памяти образ Сильвии в постели, как и раньше умел забывать свои ничего не значащие короткие часто одноразовые связи, смотрел на девушку ясным и честным взором, предполагавшим самые серьёзные намерения. Он решил в предстоящей схватке всемерно прикрывать Марину, не допуская ни малейшего риска для её драгоценной жизни, и не подозревал, что именно ту же задачу поставила себе Валькирия, преклоняющаяся перед боевым опытом и героизмом полковника, но считая, что её подготовка в предстоящем деле больше соответствует обстоятельствам, нежели его фронтовые навыки. Арчибальда уже приведённого к нужному знаменателю, поручение нисколько не затруднило. Он вышел из зала и вернулся буквально через 5 минут в сопровождении трёх слуг, нёсших автоматы, сумки с дисками и рожковыми магазинами, ящики с гранатами и запалами, а также необходимое количество поясных и плечевых ремней. Жаль, что в мире Уарова ещё не додумались до жилетов разгрузок и всю амуницию, включающую штуки или ножи, патронтажи, лопатки, фляги и пистолетные ковуры носили на адриановском снаряжении. Пока мужчины разбирались со своим вооружением и амуницией, девушки бесшумно исчезли и вернулись уже по полной боевой, вызвав восхищенное удивление или удивленное восхищение даже у Бикетова, который в принципе имел представление о существовании где-то в столице подобного спецназа. Что уж говорить об остальных? Валькирии и раньше полуодетые в штатское выглядели привлекательно, но все же не очень, не принципиально отличались от прочих симпатичных девиц с хорошими фигурами. Сейчас же пред ними предстали именно девы-воительницы, чем-то даже страшные в своей грозной боевой красоте. Не должно быть в природе такого сочетания. Разве что в животном мире, точнее в мире насекомых, такое встречается. Красота формы раскраски в сочетании с приспособлениями для быстрого и эффективного убийства. Причем беспощадного и одновременно равнодушного. Волк или леопард терзает свою добычу с очевидной яростью, рычанием, азартом. А какая-нибудь ярко раскрашенная паучиха перекусывает жука, муравья, а то и своего недавнего партнера, паука мужского пола, чисто по-маяковскому, чувств никаких неизведов. По крайней мере, что-то подобное подумал Бикетов, когда увидел привлекшую его внимание девушку в изящно подогнанном по фигуре камуфляже, с перетянутой ремнем тонкой талии, при автомате и прочих аксессуарах, рационально пристегнутых и прицепленных именно там, где нужно и наиболее удобно. И все это смертоубийственное снаряжение сочеталось с прекрасными волосами и большими бирюзовыми глазами, в которых нельзя было прочесть и намека что их владелица через несколько минут будет смотреть через прицел или поверх, стрелять и гарантированно попадать. Юрий ещё отметил, что у всех пяти девушек голоса были похожи. Величиной, живостью, яркостью и, главное, цветом. У всех необычным. Бирюзовые в голубизну у Марины, сапфировые у Маши, насыщенные изумрудные у старшей Анастасии. Так ведь не бывает! А где нормальные? Голубые, серые, карие. Унтер Кузнецов подобными мыслями не заморачивался. Женщины, с его точки зрения, имели одно всеобъемлющее и конкретное предназначение. А если им еще и воевать вздумалось? Пусть. Посмотрим, что получится. Больше его волновало другое. Он негромко сказал Юрию, которого сейчас стало как-то неудобно называть на «ты», раз они вроде бы возвращаются на службу, а тот в офицерских чинах слышь командир я-то в автомате не очень за всю службу три раза в руках держал может пистолетом гранатами обойдусь ни хрена справишься легкомысленно махнул рукой бигетов тут всех делов Стреляй в сторону противника очередями патронов по 5 не больше но часто счет выстрелом простой спуск нажал быстро про себя раз сказал и отпустил как раз те самые 5-6и выйдут Осечку даст, затвор передерни и дальше. Да ты не переживай, Аня. судя по всему, вся наша забава от силы пару минут займет. И мама сказать не успеешь, что ли мы их, то ли они нас. Николай Краташов слегка обиделся, что его в штурмовую группу не взяли. Вроде все вместе делали, все нормально получалось. Но подумал и решил, что если за дело берутся специалисты, нечего дилетантам соваться на верфи или в конструкторском бюро. Его тоже никто из присутствующих заменить не сможет. Он во вторую очередь пойдет, когда профессиональные знания потребуются. А вот девицы его, в отличие от друг Юрия, почти не впечатлили. Что в штатских нарядах, что в военных. Приходилось читать и слышать и о красотках-телохранительницах, и о снайпершах, наемных убийцах, и даже о китайских женских бандах, превосходящих своей жестокостью любого закренелого садиста из бандитов-рецидивистов. Что же до их физических статей? Николай относился к тому, довольно распространенному, только не все об этом догадываются, типу мужчин, что абсолютно безразличны к так называемой красоте или модельной внешности. Все женщины для них, кроме законченных уродок, примерно одинаковы, как цвета на палитре для дальтоника. Некоторые чем-то выделяются. Та борщ вкуснее готовит, та в постели изобретательнее, у той выраженные способности к черчению, но и не более. С красотками просто мороки больше. А общий набор определяющих признаков и функций у всех примерно одинаковый. Базовая комплектация. Не зря французы поговорку придумали. Даже самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. От того, что существуют такие, как Николай, большинство совсем непримечательных девиц ухитряется не только замуж выходить. Но потом и по несколько любовников иметь. Оказалось бы... на ну что? «Готовы?» – спросил Басманов. Он, как и Уваров, и Бикетов с Егором, был в нейтрально-штатской одежде походного стиля, то есть при необходимости могли сойти за тех самых героических волонтеров, даже предстать перед флотским командованием при передаче трофея морякам. Вот валькириям тем придется исчезнуть сразу же после завершения горячей фазы операции. Видеть их не следует не только англичанам, но и своим тоже. А если кто-то из британцев невзначай увидит прекрасное видение, так оно станет воистину последним в его жизни приятным впечатлением. Четверо мужчин и пять девушек ударной группы были готовы. Стояли на краю неразличимой узкой щели между паркетом кабинета Арчибальда и палубой крейсера. Ширина щели несколько квантов и одновременно неизвестно сколько тысяч километров и возможно десятки, а то и сотни веков. Никто из здесь присутствующих, кроме Сильвии, не выходил за пределы замковых стен хотя бы на те несколько километров, что агреганка проезжала с Антоном и Шульгиным верхом или на Виллисе. А там, в окружающих замок, лесах и прериях, был какой угодно год кайнозойской эры, скорее всего эпохи Голоцена. Возможно Вообще до заселения Америки прямоходящими гоминоидами. Очень удобное, кстати, место и время для размещения форзелианской базы. Никто опаснее гризли к стенам замка не подойдет. Правда, нашлись в последние годы мыслящие существа, наловчившиеся вроде блох, запрыгивать и туда, где их присутствие совершенно неуместно. По кивку Уварова, стоящего в короткой цепочке десантников первым, Сильвия что-то по подсказке Арчибальда переключила на большом настольном пульте. Шаг, словно из-за кулис на сцену. в окружении фанерных декораций под влиянием волшебной силы искусства преображающихся в реальность подлиннее настоящей. И вокруг уже только стальные переборки, рифлёный пол под ногами вместо ковров и навощённого паркета спертая сырая духота и вибрация корпуса от работающих турбин.